А в двух кварталах от казармы секретарь суда чувствовал себя счастливым. Утренние часы он провел, подремывая в глубине конторы, а потом, и надо же было такому случиться, увидел великолепные груди Ребекки Асис. Это было как вспышка молний. Внезапно открылась дверь ванны, и в комнате возникла очаровательная женщина. На ней не было ничего, кроме полотенца на голове. Женщина испуганно вскрикнула и тотчас закрыла окна. С полчаса в полумраке конторы секретарь с тоской воскрешал это видение. Ближе к полудню он повесил на дверь замок и отправился перекусить, чтобы тем самым подпитать своё воспоминание. Когда он проходил мимо почтового отделения, телеграфист помахал ему рукой, приглашая подойти. «У нас будет новый священник», — сказал он. Вдова Асис накатала письмо апостолическому префекту. Секретарь не одобрил его откровенности. «Лучший добродетель мужчины», — сказал он, — «то умение хранить тайну». На углу площади он увидел сеньора Бенхамина. Тот стоял размышляя, сможет ли он перепрыгнуть через лужу, разлившуюся перед его лавкой. Если бы вы только знали, синьор Бенхамин начал секретарь. А в чём дело, спросил синьор Бенхамин. Да ни в чём, сказал секретарь. Я унесу эту тайну с собой в могилу. Синьор Бенхамин пожал плечами, но когда он увидел, с какой почти юношеской ловкостью секретарь перескакивает через лужи, то и сам решился. Пока он отсутствовал, кто-то принёс в комнату за лавкой судки, тарелки, столовый прибор и сложенную пополам скатерть. Сеньор Бен-хамин покрыл скатертью стол и с величайшей осторожностью разложил на ней всё необходимое для обеда. Сначала он съел жёлтый с большими круглыми пятнами жира суп, в котором лежала мясная кость. На второй рис с тушёным мясом и куском жареной юкки становилось всё жарче, но синьор Бенхамин не обращал на это внимания. Пообедав, он сложил тарелки и судки и выпил стакан воды. Он уже собирался повесить гамак, когда услышал, что кто-то входит в лавку. Голос, словно бы сонный, спросил: "Синьор Бенхамин, здесь Он обернулся и увидел женщину в черном, с землистым цветом лица. Ее голову покрывало полотенце. Это была мать Пепе Амадора. «Меня нет», — сказал сеньор Бенхамин. «Но ведь это вы», — спросила женщина. «Ну и что из этого?» — сказал он. «Меня все равно, что нет, так как я знаю, зачем я вам нужен».